Глава семьдесят третья. Пространство, время, мысли — всё дробится, ломается и складывается, как картинки в калейдоскопе. Потолок, стены, голоса, ощущения — всё перемешивается, пропадает, снова выплывает из всепоглощающей темноты. Единственное постоянное в этом безумие — и лор — Как бы всё ни ломалось, он рядом, в изголовье. Он держит меня за руки, он что-то говорит, говорит, говорит. Борис, малышей двое, артефакт в первую очередь будет поддерживать их. Поэтому тебе надо постараться, Ри, пожалуйста, постарайся. Меня скручивает очередным приступом боли, и на коже густо проступает чешуя. Кажется, это тянется целую вечность. Боль, которая ломает всё тело, скручивает, выжимает вскрики. Спрятаться, от неё надо спрятаться, защититься, сбежать. Перед глазами плывёт. Сознание проваливается в темноту. Голоса размазываются, бьют какофонией. Паника и твёрдость, твёрдость и паника, два голоса. И Лорс сжимает мои руки. Он что-то говорит, чего-то от меня хочет, а я не понимаю, не понимаю, почему мне так плохо, почему тело совсем не подчиняется. Меня качает, проваливает в беспамятство, выталкивает в боль. проваливает, выталкивает, проваливает, выталкивает. Я щепка в шторме. Сделай что-нибудь. Крик Илора. Вел, ты же целитель. Покрытое чешуёй тело горит. Подступающая боль уже стискивает рёбра, мешая дышать, не давая открыть глаза. Я, я не могу. Велор в ужасе. Я не понимаю, почему её кости складываются и меняют форму, и как это остановить. Возможно, это следствие длительной и частой трансформации, хотя я всё равно не знаю почему. Защита не даёт использовать магию. За время беременности кости уплотнились, их так просто не проломить, а таз в таком состоянии слишком узкий, и магия артефакт не дадут вскрыть живот, как это делают в сложных случаях с людьми и другими существами. Приступ ломает меня, наваливается, вталкивает в темноту. «Ты должен ее спасти!» — рык и лора. Кто-то кричит. Я кричу, пока меня выгибает. И да, теперь я понимаю, почему болит все до потери сознания. Кости перекручивает. Тьма наваливается на меня, обрывая крик. Во рту сухо. Сердце гудит где-то в висках. Перед глазами все расплывается, все такое мутное, серое, и только одно яркое, пятно рыжего надо мной. Сколько времени прошло? Невозможно понять, да и неважно, все болит, и у меня нет сил ни на что, даже просто смотреть. Ри, Ри, очнись, постарайся. Это Элор, это же твои дети, ради них постарайся. Если она умрет, артефакт даст время на извлечение. Это Вилар. Рык и лора, и меня снова скручивает болью. Кажется, я тону. Я правда тону. Опускаюсь на темное-темное дно, где нет звуков, нет тревог, нет боли. Что-то выталкивает назад, к смазанным пятнам, суете и ощущениям. Тело трясет, с губ срывается хрип, слишком сухо во рту, слишком больно. «Я не знаю!» Отчаянно кричит Вилар. Не знаю, что делать. Может, это привычка, может, это инстинктивная трансформация. Как мы превращаемся в драконью форму при опасности, так она превращается в мужчину. У неё нет связи с истинной формой. Возможно, произошло такое замещение с драконьей формы на мужскую, а сейчас больно и плохо, вот и срабатывает трансформация. Но невозможно родить естественным путём с таким сложенным тазом, и он не раскладывается, когда наступает беспамятство. Точно так же происходит с драконьей формой, но я не знаю, почему так. Слова пронизывают затуманенный разум, цепляются осколками смысла. Я держу мужскую форму так же, как остальные драконы драконью. Тогда почему раньше так не получалось из-за хрупкости костей, им требовалась передышка, а теперь кости снова целые и могут держать форму постоянно, пока снова не истончатся. Силы кончаются, и я проваливаюсь в тёмный, тёмный омут. Там так тихо, никаких мыслей, тревог, боли. Меня встряхивает, боль пробивает всё тело, спазм сжимает челюсти. Ри, ри, ри. Крик прямо надо мной. Горячие ладони на моих щеках. Ри. Тёмный, холодный омут тянет вниз, но и Лор кричит, кричит. Ри, Борис, Ри, ты справишься. Зачем? Когда моё сердце перестанет биться, с тела пропадёт естественная защита беременных, и велар вскроет живот и извлечёт малышей, которых нужно время поддержит родовой артефакт Аранских. Ри! Крик оглушает, передёргивает всё внутри, толкает веки. Перед глазами всё нечёткое, расплывается надо мной перевёрнутое лицо. Выше горит магическая сфера. Склонившийся Илор почти закрывает её головой, и от этого кажется, что его волосы сияют, что он сам сияет, как солнце. Да, он же солнце, такой же сильный и яркий. Как я могла об этом забыть? Омут снова втягивает меня в убийственно спокойную темноту, а Элор будто отдаляется, поднимается выше и выше и выше, сияет надо мной. «Ри, пожалуйста!» Шепот срывается, дрожат руки на моих щеках. «Ри, пожалуйста, не умирай!» Шепчет Элор, и хотя голос отдаляется, знаю, никуда он не исчезает. склонился надо мной держит меня Ри, пожалуйста, не оставляй меня, не оставляй. Темнота поглощает, медленно меня затягивает. Ри, я люблю тебя, Ри, я без тебя не могу. Солнце сияет надо мной, горячее, живое, полное чувств, и погружаясь в бездну покоя, я тяну к нему руку, моё солнце. Что-то влажное капает на лицо. Капает и капает, заливая глаза, стекая по щекам слёзы, его слёзы, огненный рыжий блеск в размытой серости погружающегося в темноту мира. Мой дракон, мой, только мой. Зажмурившись, я тянусь к нему. Дыхания не хватает. Я задыхаюсь от этого усилия, от этой невозможности, этого порыва. Я тянусь к моему солнцу, к его горячему пламени. Я рвусь к нему, я должна, я хочу, хочу к нему и с ним. Из-за всех сил тянусь к моему солнцу, сиянию, теплу. Нас разделяет огромное расстояние, стена тьмы. Я смотрю на него словно с одного моря, через бесконечные слои серого стекла. Но и Лор такой яркий, я так хочу к нему, так хочу его коснуться. И я тянусь, тянусь, тянусь к этому огненно-рыжему свету, на последнем дыхании, вкладывая всю себя, я рвусь из тёмной далёкой глубины. Ощущения меняются вдруг. Словно я не на стискивающем тёмном дне, а почти у поверхности, и солнце сияет ярче, хотя такое же нечёткое, ещё далёкое, и я снова тянусь, бросаюсь к нему. Что-то с треском раскалывается, как корка льда, выпускающая из ледяной воды, и меня наполняет нежность, любовь, страх потери, безграничная, бескрайняя, всепоглощающая любовь, готовность быть рядом, надежда, отчаяние». Чувства, мысли не мои и Лора. Грудь сдавливает от переизбытка чувств. Мир махом обретает неожиданную яркость и цвет. Какой же он насыщенный. И Лора судорожно вдыхает и опускается лбом на мой лоб. разделяя со мной приступ выгибающей боли и делясь яркой надеждой и радостью, согревающей нежностью, и боль перестаёт казаться такой страшной. Связь избранных неумолима и благодатно сшивает меня и Элора в одно целое. Ри шепчет Илор, и прежде чем слова звучат вслух, я слышу их в его мыслях, я чувствую его как себя, наши сплетённые пальцы, наши бьющиеся в унисон сердца, боль одну на двоих, надежду одну на двоих. Ри, надо изменить кости, пожалуйста, ты сможешь. Как же тепло в его чувствах, сколько в них силы. Вместе мы сможем